Глава 14. И снова к школьным будням. Первое, что я сделал, оказавшись в школе, поступил наперекор словам дознавателя. То есть тут же всё разболтал чуть ли не первому встречному, точнее, первой. Скрывать такие новости от Ким я не считаю правильным, а скрывать от неё тайну моей личности и вовсе бессмысленно, потому что как запоздал с этим, выслушав краткий рассказ, девочка задумчиво произнесла: «Уже темнеет, а меня к тебе в беседку отпустили. Это как-то неправильно. Похоже, сам глава школы насчет нас распорядился. Уверена, что это он рассказал тассирийцам про меня и про то, что ты со мной не просто так возишься. Это из-за него они поняли, кто ты. Нам следует вести себя здесь осторожнее». «Да куда уж осторожнее», — скривился я. «В том, что они знают, кто такой Чак Норрис, ничего страшного не вижу. Бесконечно под этим прозвищем жить невозможно, так что это был вопрос времени. Хорошо, что хоть немного продержался». Да и сейчас круг знающих невелик. Не удивлюсь, что даже в главе школы всё не рассказали, а из знавателей в курсе лишь несколько. Да и неважно это. Важно, что в канцелярии наверняка есть нормальные, правильные карты. Такие только там и можно достать. По ним землю в центре столицы делят. Там землемером каждую 5 учитывать приходится. Я сейчас пытаюсь потренироваться с определением направления. Но даже если улучшие чувства не смогу, не страшно. С дознавателями и хорошей картой район, где держит Камайя, можно определить достаточно точно. Возможно, до небольшого квартала или даже до нескольких домов, а уж там дознавателю своими способами уточнят, где именно. Если повезёт, схватят самого Пенса. А можно мне попасть туда? спросила Кимия. В смысле, чтобы на захват меня взяли? Я бы не хотел подставлять девушку, но и отказывать ей прямо сейчас не мог. Пришлось выкручиваться. Постараюсь выбить места и себе, и тебе, но обещать не могу. Этот дознаватель скользкий и хитрый тип корчит из себя болтуна и внимательно следит, как я на каждое слово реагирую. Чуть что меняет темы, игнорирует вопросы, с одного на другое перескакивает. Как с подозреваемым общается, подлавливает. Это у него в крови. Приказывать я там никому не могу. Наш клан и в куда лучшие времена в столице ничего не решал, а сейчас клана, считай, нет. Не говори так, нахмурилась девушка. Пока ты жив, жив твой род. Не станет крови, моё существование полностью смысл потеряет. Проще тогда самой убиться. Вот и ты так не говори, в свою очередь нахмурился я. Ты первый начал ерунду нести. Ладно, забыли. И это, ты с ними поосторожнее. Ты сырицов не просто так, никто не любит. Они заслужили такое отношение. Мне это не понять. Честно говоря, наверное, впервые в жизни с Цурицем сегодня пообщался близко. Человек как человек, ничего особенного. Это хитрый, бездушный лжецы из Волоча, грубо заявила Кими. Южанам ни в чём верить нельзя. Вообще-то, насколько я понимаю, имперская семья тоже с Юга, рискованное заявление. Это другое. Чак, первый император пришёл в Арду в незапамятные времена, и он личной силой заставил здесь всех себе подчиниться. А то сырицы начали приходить недавно, как потомки каких-то вассалов имперской семьи, потомки, которые давно потеряли высокое положение. Считай, что они просто люди, даже там у себя на юге. А здесь они неплохо устроились, заняли тёплые места и проталкивают друг дружку ещё дальше и выше. За своих они горой, а таких, как мы, можно не уважать, обманывать и обворовывать. У них это не преступление. Преувеличиваешь, сказал я. Будь так император их бы терпеть не стал. Да с ними бы и без него не стали церемониться. Людям свойственно опасаться чужаков и байки про них сочинять. Обычная ксенофобия. Дым без огня не бывает. Упрямо гнуло своё киме. Да, где-то само собой тысирицы поступали нехорошо, согласился я. Но наши люди тоже не святые поголовно, так что не надо по ошибкам одиночек судить всех. Чак, у них не одиночки, у них поголовно все гадкие. Ты хоть раз видел, чтобы тысирицы честно землю пахали и специи выращивали? Ну я ведь сразу сказал, что не очень-то с ними был знаком до сегодняшнего дня. Ну а я тебе скажу, что среди землепашцев их не увидишь, и на поле битвы вряд ли встретишь. А вот бумажки перекладывать и взятки и не забывать брать, тут они самые первые. Так что опасайся этих людей. Не верь им ни в чём. Ладно, я тебя понял, и не стану больше переубеждать. Кимми завтра не забудь сдать сущности. Может, одной достаточно? Две-то как-то жирновато. Нет, Кимми одной недостаточно. Вот на этом мы точно не станем экономить. 20 лишних баллов в неделю обеспечат тебе отрыв от всех. У нас не останется конкурентов, первые два места точно за нами. А с сущностью у нас уже сейчас только что хватит чуть-чуть до конца учёбы. Ещё несколько заходов, и мы не будем знать, куда их девать. Если всерьёз развивать много стихийных навыков, их не будет хватать даже если каждый день ходить, справедливо заметила девушка. Поэтому мы будем записываться в лабиринт снова и снова. 100 полностью развитых навыков обещать тебе не могу, но десяток точно осилим. Кстати, ты прикинула, что станешь развивать в первую очередь? Я подумала, что искрку, как у тебя можно открыть. Ты ведь не просто так с ней начал работать, есть перспективы. Да, Кеми, её открывай смело. Простой навык, незатейливый, но эффективный. Маги его не просто так любят. Качается только сущностями, но даже с не такими уж большими затратами можно получить неплохое оружие. А мы можем позволить себе куда больше. на уровне лучших клановых магов, а то и покруче. Что ещё надумала? Мне выпал стартовый навык на воздушную преграду. Это вроде щита, но особого. Лучше ищи стихийника, а то он все мечтают. Я в курсе, что это. Ты детали навыка расскажи. Желательно поточнее в цифрах, как я тебя учил. Если в цифрах, то в начальной конфигурации навык создаёт одиночную одноразовую оболочку с высокой вероятностью отбивающую одну слабую физическую или магическую атаку. Примерно 75% шанс отбить. И с магией там не все просто. С физикой проще, там чем сильнее атака, тем ниже вероятность. Я прикинула, что стрелу из боевого лука, выпущенную средним лучником с 10 шагов, такой щит остановит с вероятностью в 20 или 30%. Всего таких щитов в начальном варианте навыка можно повесить на себя три штуки. То есть это выйдет от 60 до 90% шанс отбить выстрел с малой дистанции. Очень даже неплохо. «Хрень это!» — буркнул я. «Не вздумай учить. Прибереги место и сущности поднормальные навыки». «В смысле поднормальные?» «Изумилось Киме. Да за такой щит люди убивать готовы. Сам послушай, что мастера школьные говорят. Нахваливают и советуют охотиться там, где выше шансы именно такой стартовый навык добыть». «Мало ли кто что говорит, ты слушай только меня. Я тебе еще раз скажу, это хрень». «Позже прогуляемся поближе к краю, где нормальные воздушники водятся. Там добудем настоящие щиты, а не это убожество». «Чак, если тебе не устраивают параметры этих щитов, так их же еще и развивать можно», недоуменно пояснил Акиме. «И шанс повысить и количество, и силу отбиваемой атаки». «Сказал хрень, значит хрень. А как хрень не красть, она золотой не станет», заявил я. «Такого типа щиты не дружат с движением. Исправлять этот недостаток сложно, дорого, и до конца от него избавиться невозможно. Но основная проблема даже не в этом. Нам нужно достать щиты, которые изначально хоть как-то реагируют на любую атаку со стопроцентным шансом. «Изначально и на любую. Это главные моменты. Отбивают полностью или нет, это уже второй вопрос. В этом направлении и станем их развивать. А то, что ты предлагаешь, как не прокачивай, до ста процентов вероятность не поднимешь». «Ладно, как скажешь», — согласилась наконец Киме. «А щит вихревой учить? Или он тоже корень хрена?» Вспомнив, как такими щитами прикрывался маг, когда я схлестнулся с наемниками в подземелье, неуверенно покачал головой. «Как по мне, лучше на такое не тратиться». Даже слабая атака их неплохо грузит, а сильная может прошибить и не заметить. От всякой мелочи отбиваться, да, нормальный вариант, но это пока энергия есть. А энергию вихревые щиты выкачивают тоннами. Невыгодно по затратам и эффективность так себе. Да и двигаться под ними вообще нельзя. Там даже изменение позы может всё испортить. Избавиться от этих минусов полностью вроде как тоже невозможно. Забудь о вихрях, они не для нас. «Так а что мне вообще развивать?» — растерялась девушка. «Как это что? Вот искру и развивай, и каплю тоже. Это низовой аналог искры, только из воды. И воздушный толчок, или как его там...» «Атакующие навыки даже самые простые, не бесполезные. Так что будем тратиться на них смело, чтобы лупить разными, без перерывов на откат. Ну и про атрибуты с состояниями не забывай. Ты качай так много, как сможешь, а я постараюсь тебя догнать». «Так проблемы роста я не решил», — нахмурилась химия. «Я покачал головой. Их, похоже, невозможно лишить». Ты, кстати, тоже с моими проблемами столкнёшься рано или поздно. Если и дальше будешь столько трофеев в себя закачивать. Так может, чуть притормозить? Нет, Кимми, сейчас тормозить нам нельзя. Пока мы под императорской защиту, надо из каждого дня максимум вытягивать. Делать всё так быстро, как только возможно. Столкнёшься с проблемой роста, вот тогда и замедлишься. А сейчас вперёд и вперёд. Прикинь по состояниям, что есть и чего не хватает. Я могу тебе передавать универсальные, их у меня приличный запас. И бяку попробую напрячь, пусть в продаже поищет. Товар редкий, но найти можно. Так что, если не хватает, считай, сколько надо. Я так быстро не сосчитаю. До завтра подождешь? А куда я денусь? В общем, давай, качай и считай. А я пойду». Проклятый дознаватель времени не оставил. А мне для моих мучений его много надо. Пожилов Киме спокойной ночи, я проигнорировал слоняющегося кругами паксуса и направился к своему корпусу. Сосед в отчаянии покосился на беседку, где девушка осталась в одиночестве, и, осознав, что пополам ему никак не разорваться, метнулся за мной. «Чак, а Чак, а ты почему ее одну оставил в темноте? В этом же есть какой-то смысл, да?» «Слушай, прошу, хоть ты от меня отстань». «Чак, ну ты же знаешь, я не могу отстать. Я ведь должен все понять. Так в чем секрет, чтобы вот так сидеть с девчонкой, а потом вдруг уйти, когда стемнело?» «Секрет в том, что надо не о девчонках думать, а о рейтинге. Будет рейтинг, будут и девчонки». Ну это я и сам догадался, что ты не просто так в лидера рвёшься. Я, кстати, тоже на месте не стою. Пока ты пропадал, неплохо так приподнялся. Ну вперёд. Давай, давай, догоняй. Нет, Чак, я не совсем тупой. Я же понимаю, что тебя догнать невозможно. Ты лучший. Но я слежу за тобой. Я стараюсь делать всё как ты. Старайся, я не против. А вот насчёт следить, ты когда-нибудь меня сильно разозлишь и так же сильно пожалеешь об этом. И да, Паксус, есть вопрос. «У тебя случайно никто не интересовался насчет меня? В том смысле, что не пытались узнать, кто я на самом деле?» «А толку у меня спрашивайтесь, я это не знаю». «Я не о толке, я о самих фактах таких расспросов. Было?» «Да все, кому не лез, спрашивают у всех наших, не только у меня». «Все это кто именно?» «Да мне что, всю школу перечислять?» «Чак, это я до утра буду имена вспоминать». «Ну хотя бы несколько назови». «Да говорю же тебе, все спрашивают, начиная от Дорса и до самого низа списка». Похоже, ты последний, о ком тут никто ничего не знает. Народ даже ставки делает, сколько твоя тайна продержится. Ты тоже ставил. Да что я поставлю, если денег у меня совсем не осталось? Эх, слушай, Чак!» Чуть не подпрыгнул Паксус. «Мы же можем через меня кучу ставок сделать на определенный день. И ты в этот день себя раскроешь, выигрыш поделим. Можешь даже себе большую часть взять, допустим, 60%. Если грамотно все сделать, неплохо заработаем. Как тебе такое?» Я покачал головой. Пахсов, пустодейсь. Ты ведь из благородной семьи. То, что ты предлагаешь, называется мошеннический сговор. Прости, чак, просто деньги очень нужны. Труда без них. Я бы ж такое предлагать не буду, забудь. Пока я по лабиринт улазил, что-нибудь интересное из новостей было? Спросил я, пытаясь хоть какую-то пользу из прилепчего соседа получить. Да вроде ничего особенного. Скучно тут без тебя. Дарс расхвастался, что вот-вот снова на первое место выйдет. У него рейтинг за час на десятку подскочил. Говорят, семья ему выделила сущность стихий. И дальше выделять будет, чтобы наверху удержаться. Теперь ему всего лишь несколько баллов до тебя. Вот как? Любопытные новости. Сущность ресурса редкий и стратегический. Если клан решился на такие затраты, это непросто. Что-то им наверняка известно. То есть приз, который должны вручить а лидеру действительно стоящий, причём стоящий гарантированно. Никто не станет играть в столь долгую и боснословно дорогую лотерею, не будучи уверенным в её окупаемости. 10 баллов одна сущность. Но мы с кем издадим по две, а это двадцатка каждому. Дорс не успев меня догнать, снова прилично откатится. Правда, разрыв выйдет не впечатляющий, и непонятно, что будет дальше. Вдруг его родня раскошелится на две в неделю или даже на три. На лидерских позициях можно тянуть столько за ходов, даже не будучи на первом месте. Пусть не каждую неделю, но частенько. Если у Фрегов запас таких трофеев. По идее, держать около сотни сущностей без дела бессмысленно, ведь таким количеством можно неплохо усилить пару-тройку лучших клановых магов. Придется на следующей неделе постараться закрыть три захода. Даже если Дорс начнет разоряться по полной, оторваться не сможет. Разве что ему совсем уж бессовестно станут подыгрывать мастера, а меня наоборот дружно примутся валить. С этими мыслями я дошёл до своего корпуса, где перед крыльцом пришлось остановиться, потому что за чем-то стоявшие у дверей Диби и Гьера направились ко мне и синхронно поздоровались. "И вам не болеть", а задачана ответил я, пытаясь понять, что же им здесь понадобилось в столь поздний час. Нет, очевидно, что им зачем-то нужен я, но вот зачем именно? нехорошо покосившись на потрясённо застывшего Паксоса Гьера, спросила. "Чак, нельзя ли тебя на пару слов? Посекретненькоть надо". Что за секреты? Этих девушек я знаю поскольку постольку. Они одни из лучших учениц. Деби всего-то на 15 очков отстаёт от Дорса. Не помогая ему некоторые мастера, эта миниатюрная блондинка давно бы его обставила. Она лишь выглядит куклой хрупкой и несерьёзной. Она на самом деле там матрёй Бульдок в шёлковом платье. Весьма целеустремлённая, умная, и хитрая. Это даже я едва её знаю, давно понял. По Акселу всё дальше сам иди, дорогу найдёшь. Я тут немного задержусь. Сосед взглянул на меня так, будто из пепелить взглядом пытался. И неохотно направившись вверх по лестнице, едва слышно пробурчал: "Вот так всегда, одни всё о других". Я сильно сомневался, что Гера с Деби внезапно вспылали ко мне нескрываемыми романтическими чувствами. И рослая амазонка первыми же словами это подтвердила. "Чак, ты снова сущности на балы менять собираешься?" "Это моё дело, что на что менять. Мы с этим не спорим. До нас тут слухи дошли, что у тебя эти сущности много". И мы тут подумали, что весь топ тебе в одиночку не захватить, а нам второе и третье место не помешают. Наши семьи богатые, но, сам понимаешь, сущности даже за очень большие деньги найти очень сложно. А без них Дорса нам не переиграть. Тем более он тоже начал сущности менять. Нам кажется, что ты не очень обрадуешься, когда Дорс возьмет второе место. Не первое, конечно, но тоже ничего. Вот если бы у нас с Диби были сущности, мы смогли бы его выдавить на четвертое место. А это совсем не то же самое, что второе. «Я не торгую сущностями». Дебис сочла момент подходящим, чтобы вмешаться в разговор. Лучезарно улыбнувшись, она лукаво прощебетала. «Есть вещи подороже денег. Некоторые купить гораздо сложнее, чем сущности». «Вы что, хотите мне еще пару участков в центре столицы предложить?» «Нет, Чак, мы сейчас ничего конкретного не предлагаем. Мы лишь интересуемся, возможно ли вообще с тобой договориться по сущностям. И уже дальше решать наши семьи станут». И хорошо бы решить поскорее, ведь учебный год пролетит быстро, а призовые места надо выбивать заранее. Наши семьи богаты не только деньгами, нам есть что предложить». «С чего вы вообще взяли, что у меня большой запас сущностей?» «Точно мы это не знаем, лишь предполагаем. Ты очень уж резво их тратить начал при первой же возможности. И вообще ты у нас самый непонятный тип в стальном замке. Всякие слухи о тебе ходят. Но так как?» Не переставая мило улыбаться, спросила Диби. Не желаешь поделиться сущностями в обмен на то, что могут предоставить далеко не последние семь империй. Во-первых, я не знаю, что именно эти семьи могут мне предложить. Ну, а во-вторых, насчёт второго места можете не мечтать. На него я собираюсь подтаскивать другого человека. Кого? нахмурилась Диби. Это не важно, и это не обсуждается. Первое и второе место будут нашими. Даже если Дор станет вкидывать сущностью жменями, это нас не остановит. То, что если вы решите делить между собой третье и четвёртое места, об этом возможно поговоримо. Но второе место не обсуждается. Мы тебя поняли, жаль. Третье место ещё куда ни шло, но оно сильно хуже второго. Про четвёртое говорить нечего. Ты всё же подумай. Получить доступ к сокровищницам таких семей это бесценно. Вот же интересно. Я ведь ещё по сути даже не начал с сущностями разбираться. Только завтра две обменяю, но они это знать не могут. Пряв в будущее смотрят. По-другому этот разговор объяснить трудно. В сущности, я поменял, как и планировал, на следующий день. Сам обмен прошёл без проблем, чего не скажешь о его результатах. Внезапно я стал популярным. Всем хотелось со мной пообщаться. До вечера пришлось переговорить по секрету более чем с десятком учеников и учениц. И тема всех разговоров одна: бросай все дела и срочно выделяй усусности стихии. Мне предлагали большие деньги, намекали на редкие семейные артефакты и богатое земельное владение. Однажды попытались подарить толпу самых прекрасных девушек империи и пару раз примитивно угрожали. Причем некоторым совеседникам первая десятка топа не светит, даже если по 30 баллов в неделю прибавлять за счет трофеев. Сомневаюсь, что таких бездарекланы надо умели прозондировать почву. Это явно личная инициатива, порожденная не самыми могучими умами». И вот еще интересный факт. Под вечер снова засел в беседке с Кими, где расспросил о прошедшем дне. Оказалось, что к ней с подобными предложениями и требованиями никто не обращался. Аккуратно поинтересовались, за какие такие заслуги я с ней делюсь сущностями. И не жалко ли ей сливать чуть ли не бесценные сокровища за баллы, но не больше. То есть ученики однозначно полагали, что владелец ценных трофеев именно я. Откуда у них такая информация, не знаю. Кроме меня с Кими никто ведь не в курсе. А она вряд ли кому-то разболтала, потому что кроме меня они с кем не общаются. Да и зачем ей раскрывать такое? Какие еще варианты? Даже если предположить, что дознаватели раскрыли мастерам или еще кому-нибудь мое инкогнито, это не должно привести к подобным выводам. Мой клан в последнее время захерел до столь позорного состояния, что нечего даже подозревать, будто мы тайно устроили склад сущностей стихий. Это всё равно что нищенствовать на горе бриллиантов. В общем, какое-то весьма и весьма загадочное коллективное мнение. 3 дня я активно участвовал в учебном процессе, не гнушая зарабатывать баллы, так сказать, традиционным путём. Разрыв с Дорсом не сокращался, держался на одном значении, то теряя, то прибавляя пару тройку единиц. Мой главный соперник вкинул лишь одну сущность. Больше семья ему в этом не помогала. Но расслабляться рано. Я ведь не знаю, сколько посещений лабиринта он использовал. Возможно, всего разок и зашел. А из этого следует, что два раза обменять трофеи ему на этой неделе не светит. Помимо учебы, я, не жалея себя, издевался над параметрами. Сливал навыки и снова поднимал. Сливал и поднимал. Потратил безумное количество ценных знаков, однако результат не ощутил. Стихии развивались медленно и мучительно. Значительно ускорять процесс не получалось, несмотря на все старания и немалые траты. Будет ли вообще эффект от такого метода? Не потрачу ли я прорву времени впустую, за одно лишьывшись мешка недешёвых трофеев? Даже у Хелагра точного ответа нет. Остаётся лишь гадать и надеяться. Все эти дни ученики не оставляли меня в покое. Паксус отдавил пятки до костей. Но он хотя бы просто бескорыстный романтик. А вот остальные не такие. Они все уши прожужжали коммерческими предложениями и угрозами. Вал желающих заполучить сущности не столь обширной, как поначалу, но несколько разговоров за сутки случалось. На четвертый день, наконец, объявился хитер Зопий. Утром на занятия пришел один из помощников мастеров и доложил, что у ворот меня по важному делу ждет имперский дознаватель. И это уважительная причина, чтобы выйти за стену, что я и сделал, не забыв перед этим облачиться и вооружиться. Ведь если повезёт уже сегодня, я выясню, где держит Камая. Не думаю, что имперский дознаватель, узнав это, не захочет немедленно наведаться в это место. И пусть только попробует отправиться в логово Пенса без меня.